Глава 51. Ну, отдохнули. В трубке раздался холодный, гнусавый голос, и в отголосках своих воспоминаний Бен услышал хруст сломанных костей Увидел, как с лакированных туфель капает темная кровь. Боюсь, ваше короткое пребывание в церковном убежище подошло к концу. Бен задался вопросом: почему он не понял раньше, с кем имеет дело? С парнем в костюме, на мачо, который носил свой однобортный пиджак, как доспехи в уличных боях. «Что с моей дочерью?» — спросил Бен. Он вышел из сакристии и подал знак Орецу следовать за ним. Баха однозначно дал им понять, что они не могут здесь оставаться. «Все хорошо!» — ответил парень, голос которого приобрел теперь и лицо, хотя его вечерние туфли произвели на Бена более сильное впечатление. «Пока!» — уточнил шантажист, которого Бен про себя называл лобстером из-за омара, выгравированного на запонках. — Пока у нее все хорошо, потому что я еще разговариваю с вами. Хотя вы сделали все, чтобы я оборвал общение, Беньямин. — Вы заманили меня в ловушку. Слева от Бена находился вход в церковный зал, проход справа вел к винтовой лестнице. — Ловушка? — Это скорее было одолжением, — рассмеялся парень. Я знаю много мужчин, которые мечтали бы попасть к леди Нане. — Да, вы знаете много извращенцев, в этом я уверен. — Боюсь, быдло считает извращенцем вас, — засмеялся шантажист. — Отравлю оправданной. Вы психически больной. Это было целью психопата, и он ее достиг. Рядом с винтовой лестницей Бен заметил маленькую деревянную дверь с темной табличкой, выход над ней. Он обернулся... Но Орецу сзади не было. Связь с шантажистом тоже прервалась. Во всяком случае, Бен ничего больше не слышал. «Алло — Алло? Он убрал телефон от уха и взглянул на дисплей. Интернета по-прежнему не было, но сигнал сотовой связи был хороший. Значит, разговор все-таки не оборвался. — Алло! — снова сказал Бен. Потом его бросило в холод. — Хотите, чтобы вашу дочь рвала кровью? Что? «Хотите услышать ее предсмертные крики боли? Потому что даже морфи ей не поможет. Я... Хотите, чтобы у нее кишки полезли наружу? Хотите, чтобы я положил трубку, и все это произошло? Вы этого хотите?» Бен закрыл глаза, задержал дыхание и выдавил «нет». «Хорошо. Тогда прекратите оскорблять меня и начните, наконец, делать то, чего я от вас требую». Бен заставил себя дышать ровно, и открыл сначала глаза, а потом деревянную дверь. Она вела в широкую проходную комнату, которая была заставлена переполненными гардеробными стойками. Верхний свет включился автоматически, как только Бен вошел в помещение. Все это напоминало театральный реквизит. На некоторых вешалках висели рясы всевозможных размеров, но большинство одежды не имело отношения к церкви. Он заметил разноцветные куртки в стиле пэтчворк, шарфы, даже парики-хиппи, пока шел по проходу между стойками к выходу в противоположном конце комнаты. Там на двери висел плакат, который объяснял всю эту странную коллекцию одежды. В первую субботу каждого месяца любительская труппа лесбиянок и геев представляла в церкви 12 апостолов собственную интерпретацию знаменитого мюзикла «Волосы». «Вы меня поняли?» — спросил мужчина, носящий костюм и запонки самарами. Он прозвучал так же угрожающе, как в тот момент, когда наступил на глотку контролёру. «Да», — ответил Бен. «Что да?» «Да, я буду делать то, что вы от меня потребуете». Бен воспользовался наступившей паузой, чтобы открыть вторую дверь, которая немного заела, и, приложив немного усилий, наконец-то выбрался наружу. За дверью сразу же начинался тротуар. Дождь еще не прекратился, и при нормальных обстоятельствах никто бы не вышел на улицу в такое время и в такую непогоду, но сегодня обстоятельства не были нормальными. Множество темных фигур слонялось по улице, и между припаркованных машин вспыхивающая голубая мигалка превращала окрестности в подобие причудливой дискотеки под открытым небом. И действительно, за углом перед главным входом в церковь устроили что-то вроде спонтанной вечеринки — Бен слышал крики, смех и гул голосов. Кто-то принес портативную музыкальную колонку. «Черт, и что теперь?» Бен поспешно закрыл дверь запасного выхода. «Здесь им не выбраться». Все было так, как и сказала подруга пастора. Полиция, охотники, зеваки. Снаружи их ждал ад, а в телефонной трубке дьявол. «Окей, следующее задание совсем простое», — услышал Бен слова шантажиста. — Я хочу, чтобы вы пошли в Макдоналдс. — Не понял. Макдоналдс, гамбургеры, жареная картошка, толстые люди. Когда-нибудь слышали? Какого черта? Если в планах сумасшедшего была какая-то извращенная логика, то Бен ее не понимал. Ладно, даже в Берлине в это время открыто не так много общественных заведений. Единичные бары, забегаловки, дискотеки. Ну, почему он снова не пошлет Бена в какое-нибудь конкретное место? — «Зачем вы это делаете?» — спросил Бен. «Почему просто не прикончите меня, если верите, что получите за это 10 миллионов?» «Я вас умоляю!» — голос прозвучал обиженно. «Мы оба знаем, что никакой охотничьей премии не существует. В это верят только безмозглые кретины!» «Тогда ради чего все это?» «Ради игры, Бен! Всегда только ради игры! Вы же знаете, цель — это путь!» И ваш путь теперь ведет вас к любому Макдоналдсу на ваш выбор. Бен не был уверен, доберется ли до ближайшего угла, не говоря о точке общественного питания. И что я должен там делать? Мужчина в костюме засмеялся. Что делают в забегаловке фастфуда? Заказать еду, конечно. Сколько у меня времени? 25 минут. Исключено. За 25 минут толпа никуда не денется и даже если ее разгонит полиция, его тут же арестуют на выходе из церкви. «У вас 25 минут, чтобы заказать в любом Макдональдсе воппер, оплатить его и съесть. Бен, который пытался вспомнить, какие вообще филиалы есть в Шеннеберге и окрестностях, оторопел. «Подождите, воппер?» «Да». «Но они есть только в Бургер Кинге». Лобстер громко засмеялся. «Но ну, это уже ваша проблема». «Эй, я могу заказать вопер в Макдональдсе, я понял. Я должен привлечь внимание, но съесть, я уже сказал, ваши проблемы. Кстати, новое задание уже онлайн. Я запостил его от вашего имени, с вашей геолокации, чтобы вам не было одиноко, когда вы придете в ресторан быстрого питания. С Орецу, между прочим, это второе условие. А на тоже должна что-нибудь пожевать». Бен опустил руку с телефоном, сжал его, как губку. С огромным трудом ему удалось взять себя в руки, чтобы не швырнуть телефон а дверь с плакатом мюзикла. «Мерзавец!» — прошипел он, снова поднеся телефон к уху. Шантажист больше не смеялся. Его голос стал таким же холодным, как в начале разговора. «Я же сказал, лучше не оскорбляйте меня, Бен, и не вздумайте опоздать». У вас, Сарецу, есть время ровно до 2.20, чтобы выполнить это задание. Я хочу, чтобы девчонка сняла все на камеру и выложила видеодоказательство на канале YouTube, который я для вас организовал. Между прочим, уже 24 минуты. Опоздаете хоть на одну секунду, и больше никогда меня не услышите.